Глава 42. Особенно ее взбесил взволнованный голос Паскуали. По пути домой я начал допытываться. «Что тебе сказал Арманду? Что с тобой?» «Ничего. Все нормально, просто надо больше есть». «Вот видишь, ты совсем о себе не думаешь». «Паскуа», — не сдержала Лила, — «ты мне не отец». «Не брат, ты мне никто. Оставь меня в покое, ясно тебе?» «Я что, не имею права тебе беспокоиться?» «Нет. И будь повнимательнее с тем, что делаешь и говоришь, особенно при энцо Только попробуй сказать ему, что мне стало плохо. А это неправда. Плохо мне не было, просто голова закружилась. И нашей дружбе конец. Возьми пару выходных и не ходи к Сакаво. Сначала тебя отговаривал Капоне, теперь комитет». Это вопрос политической целесообразности. А мне плевать на политическую целесообразность. Вы втянули меня в неприятности, а теперь я буду делать то, что считаю нужным. Она не пригласила его подняться, и он уехал обиженный. Придя домой, Лила с особой нежностью поцеловала Дженнаро, а затем приготовила ужин и села ждать Энсу. Она решила почаще отрываться от дела и устраивать себе перерывы для отдыха. Энсу задерживался, и Лила покормила сына ужином. Она боялась, что в этот вечер энцо встречается с женщинами и вернется поздней ночью. От этих мыслей вся ее нежность к сыну улетучилась, и когда он опрокинул стакан воды, Лила заорала на него, как на взрослого, ругаясь на диалекте. «Можешь ты хоть минуту посидеть на месте! Сейчас как врежу! Всю жизнь меня испортил!» В этот момент появился Энсо. С ним она постаралась быть приветливой. Они поели, хотя Лиле кусок не лез в горло. Ей было больно глотать и драла грудь. Когда Джонаро уснул, они сели за задание, но Энцо быстро устал и сказал, что хочет спать. Лила предпочитала пропустить его словами ушей Она хотела посидеть с ним подольше, потому что боялась остаться одной у себя в комнате. друг симптомы, о которых она не рассказала Арманду, проявится снова и убьют ее. «Может, все же объяснишь, что происходит?» — тихо спросил Энсо. «Ничего». «Ты всюду таскаешься с Пускуаль. Что, у вас секреты от меня?» «Мне приходится с ним таскаться. Он же записал меня в профсоюз, а вот мы и ходим по профсоюзным делам». Энсо смотрел на нее с отчаянием. «Что ты?» — спросила она. Пускуэли рассказал мне, что ты устраиваешь на заводе. Ты обо всем докладываешь ему, докладываешь комитету. Один я не должен ничего знать. Лила вскочила с места и побежала в ванную. Значит, Пускуэли проболтался. Но что именно он успел рассказать? Только о бумаге, которую она от имени профсоюза собиралась подать Сакаву. Или еще и о Джино? и о том, что ей стало плохо на Виа-Трибунале. Промолчать он, конечно, не мог. В мужской дружбе свои законы, не но нерушимые, не то что в женской. Немного успокоившись, она вернулась к Энцу. «Паскуали трепло». «Паскуали мой друг, а вот кто мне ты?» Его интонация потрясла Лилу, стыдясь собственной слабости — Она пыталась держать слезы, но они сами покатились у нее по щекам. «Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были неприятности, у тебя и своих хватает. Я боюсь, что ты меня проконишь Она высморкалась и добавила шепотом. «Можно я сегодня лягу с тобой?» Энто смотрел на нее, не веря собственным ушам. «В каком смысле?» «В каком хочешь?» от чего хочешь ты?» Лила уперлась взглядом в стоявший посередине стола дурацкий графин с куриной головой, который так нравился Дженару, и проговорила. «Я хочу, чтобы ты был рядом». Менце печально покачал головой. «Ты же не хочешь быть со мной?» «Хочу, но я ничего не чувствую». «Ничего не чувствуешь ко мне?» «Да нет же. Что ты? Я очень люблю тебя, и каждый вечер только я мечтаю о том, что ты позовешь меня. Обнимешь, прижмешь к себе, но ничего больше мне не хочется. Энцо побледнел. Его красивое лицо исказилось, как от невыносимой боли. «Я тебе противен. Да нет же. Давай... Займёмся тем, чего ты хочешь, прямо сейчас. Немедленно я готова. Он грустно улыбнулся, помолчал. Немного и не выдержав её взгляда, сказал. Давай спать. Каждый у себя? Нет. Пойдём ко мне. Лила успокоилась и пошла переодеваться. В ночной рубашке она пришла к нему в комнату, дрожа от холода. Энцо ждал её в постели. «Мне здесь лечь?» «Ложись». Она скользнула под одеяло, положила голову ему на плечо, а руку на грудь. Энсо не двигался, его тело пылало жаром. «Меня ноги заледенели», — прошептала она. «Можно я погреюсь от твои «Грейся». «Можно я тебя приласкаю немножко?» «Не надо. Оставь. Вскоре она согрелась, забыла о коме в горле, боль в груди прошла. Тепло обволокло ее со всех сторон, и она, наконец, успокоилась. «Можно я посплю?» — спросила она, погружаясь в сон. «Спи».